Ну что ж, детки, вот и колокольчик опять звучит. Начинается время сказки. Волшебная дудочка. Расскажу я эту сказку так, как я ее слышал. А было это В стародавние времена, давным-давно. Жили да были муж с женой. Жили дружно, любили друг друга. И росла у них доченька, пригожая, послушная, работящая. Всем девица взяла и ростом, и красотой, и лаской, и угожеством. Глядя на нее, люди радовались. Со всеми девушка приветлива, обходительна, услужлива. Для каждого найдет слово ласковое. Всем торопилась помочь, чем могла. Но вот пришла беда. Заболела матушка. И сколько ни старались выходить дочка с отцом ее, вылечить не смогли. Пристигло их несчастье, не стало матери. Горевали они долго, но что делать? Слезами беде не поможешь. Так и остались они вдвоем с дочкой. Много ли, мало ли времени прошло, Женился отец на вдовице. А вдовица свою дочь в дом привела. И стали они жить вчетвером. Сиротой жить радостно, А при мачехе и того хуже. Не взлюбила мачеха свою падчерицу с первого дня, А родную дочь нежила, тешила, Наряжала да вкусно угощала. Сирота вставала с петухами, умывалась слезами, До полуночи по хозяйству управлялась. И прила, и ткала, и поводу ходила, И дрова носила, и печку топила, И кур да овец кормила, и щи варила, и коров доила. А злая баба только прикрикивала, умелица ты, негодница да ленивица!» Либо ешка, на мою голову досталась. Бедная девушка тихонько плакала по ночам и звала свою маму. Матушка, родимая, помоги мне или к себе возьми. Нет сил больше сносить эти окрики до да упреки. Поплачет, поплачет, а с зарей опять за работу. Так и шло время. Вот как-то раз открыл отец сундук, что от первой жены остался. А в сундуке-то чего только нет. Кокошник, жемчугами унизанный и душегрея, Мехом отороченный, и сарафан шелком расшитый, и полсапожки софьяновой и одежа разная, и перстенек золотой с камушком дорогим. Отец и говорит, давайте поделим все поровну, и будет у наших дочерей приданое. А жадные и завистливые мачеха со своей дочерью стали думать, как бы сделать, чтобы все преданное досталось одной мачехиной дочке. Экое богатство доделить на две доли? Что вы думал, шептала мачеха дочери. Да с таким-то преданным мы и купеческого сына тебе в женихи найдем. Прошло сколько-то времени после того разговора, собрались девушки по ягоду идти. Отец радуется, что девушки вместе пойдут, и говорит им с улыбкой: Ну вот, кто из вас больше ягод принесет, той придележе, приданного, достанется побольше, а сам смеется. Пошутил, да и забыл про это. А девушки пошли в лес. Аукаются, ходят по лесу, берут ягоды. А ягоды попадаются все крупные, досочные. Да Однако одной мачехина дочь все самые лучшие в рот кладет. А пачерица в корзинку. А как завечерело, сошлись они на полянке. Глянула мачехина дочь в кузовок стариковой дочери. Батюшки Светы, у той корзинка полным-полна, а у нее-то всего лишь на донышке тут вспомнила она материной речи. Экое богатство доделить на две доли. а и задумала черное дело сотворить. Как стали проходить они через болото, Выхватила мачехина дочь у сводной сестры ее корзину с ягодами и столкнула девушку с перекладин жордочек прямо в глубокую топь. Взмолилась девушка. «Помоги мне, сестрица милая, тону, я погибаю!» «Ну и тони, стану я тебе помогать! Все преданное теперь мне одной достанется! Из этой топи ты не выкарабкаешься!» Перебралась она по жордочку через это болото и бегом побежала домой. По дороге остановилась, пересыпала в свою корзинку ягоды, чистой, крупной, однако одной, а корзинку своей сводной сестры спрятала среди кочек в мох, да сверху веточками прикрыла, чтоб совсем не было видно. А дома ее радостно встретила мать. «Умница моя разумница!» Посмотри-ка, старик, сколько ягод моя дочка набрала. Да какие крупные да чистые загляденье. Тут отец встревожился. А чего не вместе пришли-то? Да вот разошлись мы с ней, ответила мачехина дочь. Я аукалась, аукалась, да никто мне не откликнулся. Я подумал, что она раньше меня набрала корзинку и пошла домой. А мачеха смеется. Ну, где ей, доченька? Раньше тебя управится. Она ленива, небось, где-нибудь уснула. Вот и не услышала тебя. А сама думает, вот хорошо. Может, заблудится и пропадет. Тогда все преданное моей дочке достанется. Прошел вечер, и ночь прошла. Нет девушки. Отец все беспокоится. Куда подевалась дочка? Чует недоброе. Поутру он рано встал и говорит. Видно, стряслась какая-то беда. Надо идти искать. Собрал он соседей, и пошли они в лес. Ходили-ходили с утра до вечера, так ни с чем и воротились. Горевал отец, он так любил свою дочку, но что ж теперь поделаешь, видно, доля такая. Вот и лето уже на исходе. Идет-бредет по тем тропочкам Старичок-странник. Подошел он к жордочкам перекладинкам Стал переходить болотцы. А на топлом месте Растет травяная дудка. Срезал ту дудку старик, Приложил к губам И только подул в нее, Как услышал то заиграла, запела дудка, голосом жалобно запричитала «Поиграй, поиграй, дедушка, поиграй, поиграй, родимый!» Нас было две сводные сестрицы, и вот меня загубили за красные ягодки, да за матушкина приданное, в гнилом болоте утопили. Горестно стало старику-страннику слушать жалобу бедной девушки. Пришел он поздно вечером в ту деревню, попросился переночевать как раз в тот дом, где сирота-девица потерялась, да и стал рассказывать. Неподалеку от вашей деревни срезал я дудочку, да она такая забавная, сама поет да выговаривает. Вот, Возьми-ка, хозяин, подуй в эту дудочку. Чуть только подул хозяин в эту дудочку, как она запела, запричитала. Поиграй, поиграй, мой родный батюшка, поиграй, поиграй, родину. Нас было две сводные сестрицы И вот меня загубили За красные ягодки Да за матушки приданное В гнилом болоте утопили Побледнел отец и заплакал Протянул он дудочку падчерицы А ну-ка ты, поиграй Только поднесла она дудочку к губам Как заиграла, запела дудочка, Жалобно запричитала. Поиграй, поиграй, сестрица сводная, Поиграй, поиграй, лиходейка, Поиграй, поиграй, душегубка, Ты меня убил, в гнилом болоте утопил, За красные ягодки, да за матушкина преданная, Жизни лишила. Тут кинулся отец соседей звать, до да свидетелей приглашать девку-лиходейку, а заодно и мать злую бабу связали, достеречь да велели. А отец с соседями, да со стариком, странником, на болото побежали, поискали, поискали. Да и вытащили девушку. Вот ее помыли, переодели и на кровать положили. Тут она вдруг открыла глаза и промолвила, «Ох, как долго мне спалось, да какой странный сон мне привиделся!» И все то, что с ней было... Она рассказала и просит отца, не держи, родной батюшка, ни бабы лиходейки, ни дочери злодейки, не будет от них жить я ни тебе, ни мне, а я их прощаю, но пусть уходят. Ха, на радостях отец простил злую бабу и пачерицу лиходейку, но со двора их прогнал. И стал жить с дочкой спокойно и счастливо. А как пришло время, выдал ее замуж. И родились внучатки, да какие красивые, да веселые, да послушные. И отец не нарадуется, и дочка с мужем тоже. Тут и сказки конец, всему делу меняться.